7. Филину было хорошо. Зона вливалась с него через все поры, через зарубцовавшиеся дырки от ножевых и пулевых ранений, через ноздри, рот, глаза. Совсем недавно бандита то и дело пробирала знов, но теперь ему стало жарко. На ходу он стягивал с себя фуфайки, свитера, рубахи, ну, все, что нацепил, подъезжая к периметру. Развешивал на кустах и ветках и остался в конце концов в штанах до допорванных на груди майки. Жертв с огоньком уже видели, как меняется главарь при возвращении в зону. И всякий раз им казалось, что он постепенно обрастает шерстью, еще, возможно, перьями, что спина его горбится, будто там сложены два широких крыла. Вместо носа проклевывается кривой сильный клюв. На руках, то есть толстых коротких лапах вырастают когти, а глаза становятся еще больше, еще темнее, еще глубже и нечеловечнее. Короче, главарь превращался в филина, настоящего и неповторимого, словещего и пугающего. К лесопилке, где находился сырон банды, они вышли, когда уже начало темнеть. Длинное дощатое здание стояло на краю заросшими молодыми деревцами и низким подлеском просеки. Задняя часть лесопилки погружалась в дремучий старый лес, а переднюю половину обступили тонкие белые березки, отчего дом напоминал избушку бабы-яги. Одна нога в обычном мире, а другая не весь где. С березовой стороны высилась хлипкая башенка, шест с перекладинами, на нем помост и навес из ветa. Когда филин со товарищи и два охранника вышли на просеку, вверху раздался кашель. Вот сторож", хохотнул зверь. "На всю зону тебя слыхать. Вы что ли?" донёсся с помоста нежный, почти девичий голос. "А эти двое кто?" "Они со мной". Негромко, но как-то очень мощно на всю просеку ухнул филин. "Пускайся". Молодой не старше 20 соскользнул по шесту и встал перед ними в кобурах на поясе висела два настоящих ковбойских револьвера у парня были золотистые волосы а лицо распрекраснее некуда неземную красоту его портил только очень тонкий почти без губы прямой рот похожий на прорезанную бритвы щель где они спросил огонек и красавчик павел рукой в сторону дома карты режутся а меня боцман дежурный карты режутся а меня босман дежурить оставил с детской обидой добавил он «Одноногий жив?» – уточнил Филин. «Жив! Что ему сделается?» «Скальпель ему может сделаться!» – проворчал главарь и, оттолкнув красавчика плечом, зашагал к лесопилке. Дом делила пополам кирпичная стенка с глухой железной дверью. В просторном светлом помещении было три окна, большой стол, лавки и лежанки. В древнем комоде хранились стволы и боеприпас. Под поле куда вел люк? Съясное. В углу уютно гудела печка, на столе горела масляная лампа. Здесь всегда было тихо и спокойно, всегда чисто, приятно пахло, а за окнами нежно шелестели молодые березы. Боцман с Гадюкой, сводным братом красавчика, без азарта играли в карты. Бодиты подняли голову, и Филин с порога спросил, показав на железную дверь. «Скальпель?» «Там!» – кивнул Боцман, вставая. «Здорово, командир! Как съездил?» Филин уже шагал к двери. «Как одноногий!» Да вот как раз скальпель над ним и работает, будто в подтверждении из-за стены донесся вой. Но он его доконает сейчас. Филин толкнул дверь и шагнул дальше, оглянувшись на Лысого со шрамом. «Вам туда нельзя. Здесь ждите». Жертвцы гоньков тоже остались, а Боцман и Гадюков вслед за главарем вошли на обратную сторону. Бандиты к такому уже привыкли, но на свежего человека эта особенность их скрона всегда производила неизгладимое впечатление. Вторую половину дома окружал старый лес. Сквозь единственное залепленное паутиной окно лился тусклый, какой-то мшистый, неприятный свет. Он словно материальную субстанция, густая, вязкая, плесневелая, втекал в комнату, он напонял ее собой, мешая дышать, залепляя рот, глаза, уши. На обратной стороне все звуки были глуши, запахи резче, боль мучительнее. Время здесь тянулось медленно и уныло, а жизнь присутствовала только в виде вяло шевелящихся по пауклам, мохнатых пауков, до да синих навозных мук, и еще в виде скальпеля. Единственный из банды, он спал в этой части дома, на штабеле досок в углу, подложив под голову мятый черный чемодан со своими инструментами. Потолок, вроде бы расположен на той же высоте, что и в светлой половине, казался ниже. Он давил. Так что все время хотелось пригнуться, а еще лучше выскочить из сумрачной части схрона, поскорее никогда сюда не возвращаться. Полусеивали темные пятна, сквещили проросла бурая трава, на стенах висели кривые вилы, треснувшие тележные колеса, ржавые подковы, обломки коз ножи, поры Никто никогда не пытался от, открыть окно в торцевой стене, никто даже не выглядывал в него. Тихие-тихие звуки доносились снаружи, скрип, шелест, Редкое постукивание и стрекотание. Лучше не видеть тех, кто стучит и стрекочет в корявых черных ветвях. Вдруг они тоже посмотрят на тебя и вы встретитесь взглядами? Гадюка, внешне мало похожая на брата, с неподвижным пустым лицом и коротким ежиком черных волос, гибко скользнув впереди филина. Гадюка редко разговаривал, вообще не из издавал какой-либо шум. Умел он двигаться неслышно и быстро. Зеленоватый, в черную крапинку. Редко мигающие глаза его были мертвыми и преображались только в тот момент, когда он бросался на добычу. Боцман, вошедший на семеречную зону вслед за Филином, наоборот, был крупным шумным человеком с тяжелой одышкой. сидя на густых волосах, клочковатые бакенбарды, которые он имел привычку приглаживать пальцами, отчего они только сильнее топорщились. гадюка предпочитал ножи, веревки небольшие пистолеты. Боцману любил лака и обрезы. Гадюка всегда одевался во всякое необычное шмоте вроде резиновых штанов от гидрокостюма, обтягивающие темные свитера или лисичные безрукавки, на ноги натягивал узкие сплетенные из полос кожи туфли или мокасины А боцман носил плотные широкие штаны, фуфайку и тупоносые армейские ботинки. Возраст, внешность, манера поведения – все у них было разным. При этом они дружили, если это можно было назвать дружбой. По крайней мере, с боцманом помощником главаря, гадюка иногда играл в карты и даже разговаривал. А вот со своим нервным, вечно на что-то обиженным братом, никогда. Голый одноногий лежал распятый на большом деревянном поддоне на козлах посередине помещения. Сбоку к нему подступал скальпель. Пленник выл. Левой ноги у него не было. Там, где ее когда-то отняли, то есть немного ниже колена, разорвала гладкая детская кожи Из нее торчало несколько скальпелей, медицинские ножницы и тонкий буравчик. По инструментам стекала кровь. Вообще, на одноногом было много крови. Она сочилась из порезов на груди, плечах и животе. Застыла коркой на пальцах, раздробленных и похожих на свернутые жгутики тряпочки. Она полностью залила его правый глаз, напоминающий раздавленную спелую сливу. Руки и ноги его были примотаны проволокой к железным скобам, торчащим из поддона. Скальпель. приближающийся к поддону своей ужасной походкой, исполнял в банде роль доктора. Среднего роста, более худо чем жердь, с длинным носом, узкими скулами и подбородком. Ноги его напоминали огромные крюки, он переставлял их, двигаясь, как какой-то корявый монстр из фильма ужасов. Пальцы тонкие и подвижные, как ножки насекомого, а запястья как большие волосатые пауки, нервные и копошливые, живущие отдельно от остального тела жизни. Одноногий выл. Но не потому, что его пытали. Просто скальпель поступал к нему с таким видом, что любой и кати от страха. К тому же в каждой руке у него был по ножу. В одной длинный широкий, в другой маленький и узкий. Филин в зоне говорил мало, особенно сразу после возвращения из-за периметра. За него приказ задавал боцман, всегда тонко угадывающий настроение, желание и мысли своего главаря. И сейчас боцман крикнул. «Эй, стой!» Скальпель сделал еще пару шагов. Повернулся, склоняя к плечу голову и поворачивая ножами. — Что? — скрипуче спросил он. Гадюка бесшумно приблизился к поддону, разглядывая одноногого. Тот заныл. — Я все скажу. Только не пускайте его ко мне. Между Боцманом и Филином просунулся красавчик и наебничал. — Ага, да, он давно готов сказать. Только скальпель зачем? Ему другое интересно. — Шоу этого терпил и под кожей. Скальпель в ответ покачал ножами. Пальцы его непрерывно шевелились, перехватывали рукояти то выше, то ниже, сгибали в суставах, поглаживали лезвие. «Всё скажу!» – схлипнул одноногий. «Всё мне не надо!» – ответил Филин. прологово расскажи!» Подойдя к поддону, он убедился, что лежащий на нём человек с одутловатым лицом запойного пьяницы находится при смерти. скальпе шагнул следом, обозленный Филин повернулся и толкнул его в костистую грудь. «Он же кончается уже, если бы я позже вернулся!» скальпе покачал головой. «Жеф, жив. Жеф!» «Жеф! Еле-еле душа в теле!» «Так, на останьте, остальные пошли вон отсюда!» Когда выскользнувшись последним гадюка прикрыл за собой дверь, Филин снова повернулся к поддону. Одноногий стонал, пуская розовые пузыри. За окном тихо стучали, стрекотали и скрипели. а в комнате шептали нет не боцман он стоял молча и не филин и уж точно не отдающей зоне душу одна ноги эту часть дома наполнели призраки убитых бандды людей они смутными силуэтами проползали под потолком калльлись щели их разинутые в немом крикерты корячились в окне и стене глядели мертвые глаза Сгорбленные серые фигуры толпились в углах кто-то совсем уж страшный, длинный, тощий, как смерть, и без кожи прятался в штабеле досок, на котором спал скальпель, иногда ворочался там, булькал горлом и неслышно постановал. Боцман ежился из-под тяжка, оглядываясь, а фильм все это не напугало. Наоборот, ему на обратной стороне схрона было хорошо. Здесь он напитывался темной энергией, здесь он становился сильнее. Не меньше трети призраков составляли его жертвы, те, Кого он убил лично, еще треть была делом рук скальпеля, ну оставшиеся остальной банды. «Ну что, одна ноги спросил он, склоняясь на полутрупом на поддоне. «Расскажи мне, как попасть в логово!» На березовой половине быстро поевшие и шрам в одинаковых позах сидели на лавке под стеной. Скальпель, сделав жердью укол, ловко вытащил пулю и перемотал раненому бок. Недовольного красавчика снова отправили дежурить, а Огонек ужинал. Когда Филин с Боцманом вернулись, все подняли голову, и поджигатель спросил. «Ну что?» Боцман покачал головой. Кончился одноногий. А логово? «Надо же! Не ожидал! В интересном таком месте находится. То есть оно посреди свалки. Мы его тысячу раз видели. Да никто и не догадывался!» «Идем!» — ухнул Филин, подходя к столу. «Собирайтесь!» «Прямо сейчас?» — ухнул жердь, отталкивая себя скальпел. «Командир!» «Ну, пожалей! Я же на ногах еле стою!» Филин оглядел подручных темными глазами. «Скальпель, полю достал? Вкали ему что-нибудь, артефакт приложи, замотай бок. Сейчас жрем, два часа на отдых, а потом в дорогу. До утра на месте надо быть, чтобы Шульгав во второй раз не ушел». Вояка закричала «Спасайся!» и попыталась спрятаться за ящиками. Растафарыч с Тимуром прыгнули в разные стороны. Летевший низко над водой вертолёт открыл огонь из крупнокалиберного пулемёта. Пули буквально раздробили плод. Взлетели куски древесины, щепки и обломки ящиков. Не успев схватив рюкзак, Тимур упал в холодную грязную воду. Поплыл к берегу. Тель минула, на миг заслонив небо, и унеслась прочь. Оглушительный рокот стал тише. Клокочущая вода вынесла к Тимуру бревно, в которое, зажмурившись, цепилась вояка. Когда вертолет развернулся над каналом и понесся обратно, Тимур залепил ей плюху, прокричал. «Отпусти его! Подстрелят!» Вояка зажмурилась сильнее и обхватила бревно еще и ногами. Лопасти огромной циркулярной пилой прорезали воздух. Вертушка приближалась. Заздрав хвостовую штангу, пули чертили в воде глубокую борозду с ранными краями, которая несла с прямиком бревну. И тут оно перевернулось воякой вниз. Тимур нырнул. А когда вынурнул, развороченное пулями бревно превратилось в груду обломков, а девушка барахталась в бурлящей воде. Увидев, как по скосу канала, оскальзываясь и съеживая, лезет Растафарыч, Тимур пихнул вояке, прыгающий по волнам, бочонок и крыгнул. «Не туда! Назад летит!» Он замахал руками, когда Растафарыч обернулся. «Не успеешь! Давай в ту трубу!» Рокут вертушки нарастал, Растафарыч кивнул, с разбегу обрушился в канал и поплыл обратно. Вояка обняла бочонок, как родную маму, и Тимур стал пихать ее перед собой. «В трубу уплывем!» «Бурт-буль!» ответила вояка. На втором скосе было круглое отверстие, выходящее в канал большой бетонной трубы, вроде той, где народные мстители прятали свой плод. Вертолет хищной птицы пронесся низко над головой, пули сбороздили ее, но все трое были уже в трубе. Растафарыч, загребая худыми руками, плыл первый. Следом, поднимая ногами тучу брызг, вояка ее нагонял Тимур. Не останавливаться, прокричал он. Дальше давайте. Рокот стал тише. Световой круг, за которым виднелась другой берег канала, постепенно удалялся. Какой длинный эта труба? Впереди вроде поворот, на темно, плохо видно. Рокот снова усилился. Звучал он теперь, как будто где-то над головой. Опускается мазафака, крикнул Растафарыч, не оборачиваясь. Пиплы, Дангер, сейчас сюда полить начнет. Машка, отпусти бочонок, я стою, заорал Тимур. Тудно, отпусти его, быстрее будет. Он стал во весь рост. Вода достигала груди и зашагал, наклонившись вперед, раздвигая воду руками. Волны гулкой бились в бетонные стенки. Вояка, наконец, нашла в себе силы расстаться с бочонками и тоже пошла. Рок отлился в трубу сзади, медленно усиливаясь. Когда вертушка летела над каналом, сила звука менялась гораздо быстрее. А тут правволосатая машина опускается. Они достигли поворота трубы, когда в ней стало темнее. На ходу Тимур глянулся, покатая кабина закрыла обзор, вертушка висела совсем низко. Он даже удивился, что пилот решился на такой маневр, ведь лопасти могли зацепить верхнюю часть трубы. «Ныряйте!» Он кулаком ударил вояку меж лопаток и нырнул вслед за Растафарычем. Тупой, тяжелый, очень частый звук донесся сквозь водную толщу. Мутную теми наискость прошили светлые струи слева, справа, выше, ниже, распадаясь пузырями, которые взымали к поверхности. Тимур развивался, чтобы ни одна не зацепила его, и плыл дальше. Проехался плечом по бетонному углу, схватился за него, изогнувшись, толкнул тело за поворот трубы. Ногу сильно дернуло, он скосил глаза, одна из струй проткнула ступню. Он разденул рот в немом крике, хотя боль не ощутил, наверное, от шока, исторгнув в себя гроздь светящихся серебристых пузырей. Воздух из груди щас весь начисто, дышать стало нечем, а тупой стук все так же напоминал трубу. Светлые струи остались за спиной, и он вынырнул, оттолкнувшись от дна, с хрипом вздохнул, ожидая, что вот сейчас появится боль. Но ее все не было. Спереди лился совсем тусклый рассеянный свет. Он озарял голову вояки, которая беспокойно крутилась со стороны в сторону. «Шульга, дорогой!» – обрадовалась девушка. «Жив, брателла!» «За мной давай, волосатик твой уже туда занырнул!» Грохот смолк. Вертолетчик за поворотом прекратил огонь, но рокот еще наполнял трубу. Тимур присел, задрав ногу. Пощупал ступню. Вроде все цело. Ага, каблука нет. Пуля снесла его начисто, на подошва, а уж тем более пятка в порядке. Ну повезло. Как бы они его инсталлов не выпустили, десантников, озаботилась вояка. В такой вертушке запросто. Человека 4-5 сидеть могут, кроме пилотов. Тусклый свет шел от пролома в бетонной стене. Выходит, труба тянется не под землей, а у самой поверхности, выступая над ней длинным горбом. И в одном месте этот горб пробит. Отолнув вояку, Тимур первым сунулся в дыру, находящуюся как раз на уровне воды. Огляделся и стал протискиваться. «Сторожно! За арматуру не зацепись предупредил и не шуми!» Вертолет рокотал неподалеку, сквозь шум винта наносились голоса. Растафарыча не видать. Пока они вылезали, окончательно стемнело, и Тимур едва различал окрестности. Выливавшаяся из трубы вода образовала большое болото между каналом и лесом. Глубина была примерно по пояс но он не рискнул выпрямиться во весь рост. Вертолет, судя по звуку, находился неподалеку. Отплыв от трубы, Тимур огляделся. Полоса леса темнела впереди. Верхушки деревьев на фоне черного неба, где только что проступали первые звезды, едва угадывались. Рядом возникла голова вояки. «И, «Э, этот да тут грязюк сплошная!» – начала она, приподнимаясь. Тимур шикнул, кнув ее ногой под колено. «Не светись!» Вояка подскользнулась на мягком жирном дне, опустилась с головой, вынырнула и обратно сказала. «Шульга, я воды перестала бояться!» «Круто!» — ответил тот, медленно продвигаясь прочь от трубы и выглядывая Растафарыча. «Не, правда, ты прикинь, как из плота упала, так чуть не померла, а потом раз — и отпустила. Вот свет такой в голову пролился. Ну, луч с неба с ней зашел, не земной. И сразу страх прошел. И теперь мне вроде нравится даже. «Слушай, заткнись!» — попросил Тимур. «Не боишься? Хорошо!» А теперь молчи. Я за твои болтовни не слышу, где вертолет. Нет, так я уж просто радостью своей со всеми поделиться хочу. В стране вспыхнул свет. Широкий косой луч уперся в болото. В верхней его части угадывался темный силуэт вертушки. Машина повернулась, луч описал дугу и полетела к ним. К лесу давай, приказал Тимур. Тихо, и будь готова вновь нырнуть, как только скажу. Они заспешили прочь от вертолета. Тот летел медленно, но все равно нагонял. Пилот будто чуял, где находятся беглецы. Вода превратилась в жижу, на поверхности ее все еще часто встречались островки травы, называемые плавуны. В грязи болтались гниющие куски древесных стволов, ветки и коряги их приходилось отталкивать от своего пути, а самые здоровые обходить. Вертолет приближался. Оглядываясь, Тимур видел двух стрелков. Высунувшихся слева и справа Луч с гудением бил из-под корпуса Превращая ночь в белый холодный день Его граница нагоняла беглецов Они успевали добраться до леса Но не успевали спрятаться Тимур понимал Стоит на краю болта вскочить Чтобы прыгнуть в лес Их сразу заметят Военсталам надо только дать пару очередей Расстояние совсем небольшое Но не просто раскрошить беглецов Понимал, но не видел другого выхода И брел через грязь Иногда подталкивая притихшую вояку Они достигли большого тяжелого плывуна, нырнули под него, тихо отфыркиваясь, вынырнули с другой стороны. Лес начинался прямо перед ними, а слепящий день, в котором ярко блестела поверхность болота, был уже совсем близко. Он накрывал травяной остров за спиной, когда от большого черного клопка корней, лежащего у границы леса, донеслось. «Пиплые камни! Тут, как у Маврикия за пазухой! Тихо, темно, и пиявки не кусают!» Схватив Аяку за шиворот, Тимур поточил ее к корням. Прожектор целиком озарил прибрежный плывун, стало светло, еще светлее. В свой срок отданился кашель одного стрелка, а впереди между корнями они увидели голову Растафарыча. Спустя несколько мгновений луч уперся в корни. Тимур, водитель и вояка замерли под ними, соприкосяясь плечами, макушки, лбы, глаза над поверхностью, все остальное под ней. Пару секунд свет ослепил их, прожектор превратил мир в череполосицу ярких пятен и черно-глубоких теней, давящий на уши рог отлился сверху, а потом вертушка ушла вбок. Луч сколзнул вдоль кромки леса, и по контрасту с режущим глаза черным-белым калейдоскопом воцарилась абсолютная непроглядная темнота. Вояка булькнула грязью. Тимур, не высовываясь, сморкнулся в обе ноздри. Растафарыч приподнялся и сказал. «Я всегда говорил, большой маврики любит отважных. Так, сейчас в лес нырнем и чешем отсюда со всех ног». Жизнь радости вояки могла сравниться только с ее говорливостью. Когда мокрые, продрогшие и грязные, они углубились в лес, девушка, стуча зубами, начала болтать про то, как ей по кайфу избавиться, наконец, от своей гидрофобии, как она теперь полюбила воду, готова купаться с дальними заплывами хоть каждый день и не нарадуется открывшимся в связи с этим жизненными перспективами, пока в конце концов едва не вступила в протаившуюся между кустами электро Ну, после этого они довольно долго лежали за дубом, а бесилась, распуская во все стороны тонкие синие щупальца молний, билась в истерике, колотила разрядами по земле, стволам, близорастущих деревьев и кустам, превращая последние в черную труху, в пепел, медленно оседающие на обугленную траву. Несколько разрядов не успели целиком рассосаться и через землю достигли беглецов. Их ощутимо тряхнуло, за что вояка получил от Тимура тычок кулаком в бок. Растафарыч с дреда, в которого сыпались трескучие искры, с большим интересом наблюдал за буйством аномалий, а когда-то он наконец успокоился, поведал, что сам Большой Маврикий не зрел еще такого фейерка. Они встали и, обойдя электру по большой дуге, углубились в лес. Теперь впереди на ходу, отжимая рубашку, двигался Тимур, за ним шла хлюпая ботинками вояка, а дальше Растафарыч, по очереди счищающий пальцами грязь со своих бесчисленных косичек. Вертолет трижды пролетал где-то в стороне. Пару раз они слышали вой псевдопсов а однажды через лес, ломая кусты, пробежал кабан, ну, судя по звуку, крупняк, и вояка с перепугу запрыгнула на ближайшее дерево, даже без помощи рук и нижних веток. Они долго снимали ее, и вскоре после этого Тимур остановился на краю небольшой поляны, через которую протекал ручей. «Привал!» – тихо объявил он. «Не шуметь, ясно? Помоемся, а потом надо сообразить, где Я вообще не понимаю, в каком направлении мы идем. Так и сделали. Не обращая внимания на вояку, Тимур разделся до гола, выполоскал одежду в ручье, помылся, выжал шмотки и оделся, стуча зубами от холода. Пока он дежурил, спутники последовали его примеру, после чего все дружно начали приседать и размахивать руками, пытаясь согреться. Вода в ручье была ледяной. — Может, костер разведем? — предложила девушка. «Как — Как? — спросил Растафарыч. «А ты косичками одну, другую потри, искры посыпется». А, «Да ты юмору не чужда, я погляжу», — отметил он. «Бойскаутшин, однако». «Я смекалистая», — согласилась вояка. «Не, прав Шульга, что дальше-то? Будем до утра тут ночевать. Ночью в зоне даже возле периметра опасно». «Какое-то оружие у вас осталось?» — спросил Тимур. «У меня вообще ничего нет». Вояка покачала головой, а Растафарыч присел и отвернул левую штанину почти до колена. Висящий в небе молодой месяц светил неярко, но достаточно, чтобы разглядеть черный чехол, пристегнутый двумя ремешками к лодыжке. Растафарыч достал из чехла нож и протянул Тимуру. «Пользуйся, школьник! Ты зонт знаешь, я нет! Тебе и перо в руки!» Тимур покачал ножом, махнул пару раз. Лезвие – обоюдоострый узкий треугольник с зубчиками вдоль одной грани. Рукоять деревянная, удобная, на ней какой-то узор. «Хе, интересные теперь хиппи пошли!» – сказал он. «Вооруженные!» «А я не хиппи-школьник». «А кто же?» «Растафар. Мы Растафары, народ боевитый». «Ладно, спасибо, Растафар». «Дальше что, шурга?» — повторила вояка. «Дальше надо оглядеться». «Как?» «Глазами, Маш, глазами». С этими словами Тимур зашагал к дереву, одиноко растущему на краю поляны. Это был вяз. «Обычно на них не залезешь». потому что ветки начинаются слишком высоко. Но тут рос аномальный вяз, который в зоне иногда встречается. У него внизу были толстые крепкие сучьи, а крона напоминала толстую спираль, так как все ветки росли, изогнувшись по часовой стрелке. «Осторожно, перо острое очень», – предупредил сзади ростафарович Остановившись перед вязом, Тимур задрал голову, потом поманил спутников. «Стойте лучше здесь пока», – сказал он. «Спинами к стволу». Я попробую осмотреться, если только разгляжу что-нибудь при этом свете. Ну, а потом решим, что дальше. Но вы на страже будьте. И между деревьями внимательно смотрите, чтобы никакая пакость не появилась. Окей, мэн, ползи, не боись, — ответствовал Растафарыч, приваливаясь с косляемыми плечами к стволу. Вояка заняла позицию с другой стороны, с таким сосредоточенным и ответственным видом взглядываясь в лес, что казалось, сейчас ее с глаз ударят два луча и заряд чащу. Тимур поплевал на ладони, поставил ногу на нижний сук и полез. Он остановился только, когда кроны других деревьев остались внизу. Животом улегся на сук, одну руку и обнял его, поставил сверху локоть другой и уперся подбородов в кулак. Далеко впереди лежала свалка, которую можно было узнать по свечению аномалий. Блеклые светляки разных оттенков образовывали большой остров в море темноты. Там, в этом море, Тоже были пятна света, но редкие. А свалка перемигивалась огнями, будто ночной городок. В стороне Тимур разглядел еще два светящихся острова. Может, какие-то базы. Или большие лагеря. Или что-то еще. Там не было иной природы. Скорее всего, ее создавали не аномалии, а лампы и прожекторы. Получалось, что от болота они шли немного западнее, чем надо. Но даже если свернуть и двигаться точно в эту сторону, где посреди свалка находится логово, м-м-да... До утра не дойти, прикинул Тимур. Да и вообще-то о чем он думает? Нельзя по зоне ночью без стволов детекторов аномалий шастать. Натуральный вид самоубийство Выходит, надо здесь утра дожидаться. Хотя и это опасно. На поляну из ночного леса одна зона знает, кто может выйти. Но другого пути нет. Придется сесть в круг, спина к спине, и тихо переговариваться, чтобы не дать друг другу заснуть, но чтобы и не привлечь своими голосами каких-нибудь тварей. Хотя с этим одного вояка справится. Будет болтать до утра без умолку. Главное, чтобы голос не повышало. Он широко зевнул. Спать хотелось сильно, хотя Тимур врубился в жестяном ящике. Но тогда сон был перешел в странное видение И оно принесло не отдых, а, но скорее еще больше усталость. Ну а после событий было столько, что на неделю хватит. — Шульга, ну че там? — донеслось снизу. — Командуй! Куда дальше? — Да помолчи ты ради Маврикия! — громко зашептал Растафарыч. «Не хипишуй! Дай школьнику обозреть ландшафт!» «Да сколько можно обозревать?» «Тихо!» Громко шикнул Тимур, они заткнулись. Со стороны свалки донесся хоровой вой. Поначалу едва слышный, он быстро приближался. «Шульга! Там! Слышишь? Оттуда! На месте стойте!» Он быстро полез вниз. Когда повис на нижнем суку и носки ботинок коснулись земли, спутники перевернулись к нему. «Кто это там?» Начала вояка, но Тимур, держась одной рукой, второй зажал ей рот. Звуки стали громче. Лай, скулеж, подвывание, хруст веток, стук. Гон. Он отпустил вояку. Малый гон. Наверх листья Тимур стал забираться обратно. Спутники последовали за ним. Шум нарастал. Живая лавина катилась к ним через лес. Гон вообще-то обычно перед выбросом начинается. Болтала вояка по пути. Но небо обычное. Какой выброс? Или все же это выброс? Шульга, ты чего молчишь-то? Выброс или не выброс? Если выброс, там нам наверху... Надо лезть, а вниз, под землю, то бишь прятаться, хотя где, тут она сорвалась, едва сумела зацепиться за сук и после этого поползла молча, сосредоточившись на том, чтобы не ухнуть вниз. Они поднялись примерно до середины дерева, когда гон накрыл поляну. Внизу затрещало, зашумело, захрюкало и завыло. Быстрые тени вылетали из темноти, проносились через свободную от деревьев область и пропадали в ночи. Некоторые сталкивались, наскакивали друг на друга, тогда шум усиливался, слышалось рычание или хрюканье. Здоровенный псевдопес с посеребрянным лунным светом, полосатой спиной, учуял людей. Резко остановившись под вязом, задрал большую морду взвыл. К нему присоединились еще несколько мутантов. Они забегали вокруг дерева, выбившись из общего потока, который стал обтекать их, словно темная клокочащая вода. Тимур поудобнее устроился в развилке ветвей. Вояка улеглась над лосом, сухо обняв его и свесив ногу. И свесив голову. Рядом, как нахухленный голенастый петух на соборе, поджав ноги, выседал Растафарыч. Упреждая его вопросы, Тимур сказал Кроме большого гона, который происходит перед выбросом, случаются и так называемые малые гоны А из-за чего они случаются? Завороженно спросил водитель, весь захваченный буйством мутантской природы внизу А никто толком и не знает Одни говорят, электромагнитное поле в зоне локально меняется, и на это реагирует Другие, что какие-то фронты аномальной энергии мигрируют Третьи еще что-то плетут а протянул Растафарыч Гон длился не очень долго, но даже когда основная масса мутантов убежала в сторону канала, из леса на полянутое дело выскакивали отстающие. То пробегала беременная псевдо тряся раздутым пузом, то всполошенно хрюкая проносился выводок потерявших матку юных кабанят, то щелкала клешнями косолапая псевдоплоть Одна пыталась залезть на дерево и долго сопела, неразборчиво бормотала на человеческом языке, Тяжело взбираясь наверх, а сидящие там люди отламывали и отпиливали отвязать часть веток и швыряли в нее. Потом Растафарыч как-то удалось откомсать длинный прямой сук Он метнул его будто копье и героически зазвездил псевдоплоти промеж больших темных унылых глаз. Псевдоплоть с протяжным уханьем сверзлась на землю, принялась хрипло ругаться и в конце концов, обиженно щелкая клешнями, убежала в кусты. «Спускаться не будем». Заключил Тимур, и оба спутники загивали в ответ. Лучше тут пересидеть. В развилке это и поспать можно, если привязаться. Я тоже так полагаю, согласилась Ваяка, садясь на своем суку. Только мне спать совсем не хочется. И мне, подтвердил Растафарыч. Ой, столько событий, столько всего. Канал, вертушка, болото, лес, гон. Ох, пакостец с клешнями. Голова ж пухнет Растафарик. Крутый в нее с суком засандалил, как копьем. Прям в лобешнике. Чингач гвук. Растафарыч ответствовал что-то в том роде, что он не против насилия над псевдоплотью, но Тимур не слушал его, окончательно сморило. «До логово только к полудню доберусь», — решил он. стащив влажную куртку, уселся поудобнее в развилке, привязал к себе к стволу и закрыл глаза. Спутники еще болтали приглушенными голосами. Вояка повествовала про нравы зоны, растофар от том, как учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, а после сбежал из армии, жил на гражданке полуподпольно, по поддельным документам, попал в общину хиппи, разочаровался в их философии в конце концов устроился на работу в ней час, а Тимур уже спал. Начнё зона опасное место. Филин знал это лучше многих других, но Шульгу надо было догонять, потому и пришлось идти через тёмный лес. Хорошо они хоть находились между свалкой и периметром, то есть далеко не в самой смертельной части зоны. лысый со шрамом всю дорогу молчали. Они слушались, когда им говорили, что делать дальше, не спорили и не высовывались, но постоянно крутили головами и, казалось, впитывали все происходящее. Рюкзак шрам был небольшой, а вот у Лысого приличных размеров. И Фылин решил, что там находится легкая радиостанция для докладов Седому. А еще решил, Что разберется с этими двумя попозже. Сейчас не было время подстраивать им какую-то пакость, а просто втихаря скомандовать своим, чтобы пристрелили сладкую парочку. Филин не хотел. Бог знает. Может, эти двое хотя в зоне не шарят, но бойцы ничего себе. Вдруг начнется серьезная пальба, и охранник кого-то из его людей положит. Не, лучше подождать. В конце концов, может вообще не избавляться от них. Филин никак не мог решить, что делать. Когда к нему попадет слизень. то ему казалось, что этот нужен артефакт вернуть Седому, то, что оставить себе, а потом Седому либо кому-другому продать. Если сейчас, заполучив с Лизин, Филин переправит его в институт, ну, Седой, конечно, заплатит, но не очень много. Да из чего ему много платить? Филин вроде и так на него работает, постоянно всякие задания выполняет. Ну, получит тысяч десять, так и что? Но с другой стороны, это укрепит его деловую дружбу с Седым. А с третьей... Ну, в общем, много было всяких нюансов, и поэтому он пока еще ничего не решил. Гадюка двигался вперед все большим бы и быстро. казалось он не шагает по земле, а летит над нею, как какая-нибудь ночная бабочка. Или, скорее, уже опасный нетопырь. Фонарики были в руках боцмана, шрама и жерди. Они шли по краям, а огонек и фильм в середине. косавчик на которого навьючили большую часть поклажи обиженный плелся позади всех. Гадюка фонариком не светил, но каким-то образом ориентируясь в темноте, то удалялся далеко вперед, исчезая из виду, то возвращался и тихим шепотом, а чаще жестами указывал, куда идти, как поворачивать, чтобы не наткнуться на аномалию. Жертв после уколов и прочих процедур скальпели оклемался. Самого отрядного доктора Филин оставил в схроне, приказав вырыть могилу за просекой для одноногого. Хотя подозревал, что скальпель это делать не станет, а просто выбросить тело в лес, чтобы ночью сожрали мутанты. Но скальпель вообще редко ходил на дело. Сидел в схроне, охранял его, по хозяйствам занимался. Гадюка снова вынырнулась из темноты. Встав перед отрядом, скрестил руки, показывая, что дальше идти не надо. Все остановились. «Ну че ты?» – спросил жертв. Гадюка повернулся к отряду боком, одной рукой показал вперед, другую свернув пальцы трубочкой, поднес к уху. «И что это значит?» Боцман, который больше других общался со звездчиком, перевел. впереди шум какой-то. Чего-то я ничего не слышу», — возразил жертв. «А ты заткнись и послушай. Молчите все». Они прислушались. Ночная зона будто дышала. Мертвенное, едва слышимое дыхание ее состояло из скрипа стволов, шелеста, уханье, бульканье, истрекотания, и списка истонов. И сквозь всего этого донесся вой. «Гон!» Одновременно сказали жертв красавчик. «Точно!» – подтвердил Боцман. Глянул на Филину, уловил едва заметный кивок, главаря и добавил. «Так, все на месте. Гадюка, проверь еще раз, что к чему. Огонек, прикрой его». Гадюку отрицательно качнул головой, показывая, что ему никто в провожатый не нужен и скрылся между деревьями. Огонек, пожав плечами, направился за ним. Их не было долго, когда они вернулись, Гадюка показал влево и пошел туда. Боцман, оглянувшись на Филина, сказал остальным «идем». Отряд двинулся за гадюкой, и боцман обратился к огоньку, которого для того этого я послала вперед, чтобы не вытягивать из молчаливого разведчика подробности. «Ну что там?» «Спереди малый гон на нас катится». «Накроет?» «Через это место зверя точно пройдет, но фронт угона не длинный. Если в сторону отойдем, то нормально. К свалке дольше будет идти», – возразил Филин. «Тут делать». «Да, дольше. Ну не совата же к мутантов в пасти». «Ну, тогда быстрее давайте». Филин широко зашагал вслед за гадюкой. Он не собирался во второй раз упускать шингу.